Греткин согнал назад складки-гимнастерки. Значит, Рубашов рассчитывал, что руководитель партии будет смещен, обратился он к Заячьей Губе. Каким же образом? Мой отец полагал, что терпение партийцев истощится, и они переизберут руководителя или заставят его уйти в отставку. Он говорил, что эту идею надо нести в партийные массы. Ну а Рубашов... А Рубашов опять засмеялся и назвал его наивным Дон Кихотом. Он сказал, что первый пришел к власти не случайно и добровольно от нее не откажется, потому что непоколебимо убежден в своей непогрешимости, а поэтому абсолютно аморален. Что он прирожденный правитель, и власть у него можно отнять только силой. Ничего, мол, с ним не смогут поделать, И партийные массы, потому что все ключевые посты в партии занимает верная ему партийная бюрократия, которая знает, что если его сместят, она немедленно лишится всех своих привилегий, а поэтому будет верна ему до конца. Несмотря на сонливость, Рубашов с удивлением заметил, что юноша необычайно точно передает его мысли. Сам он уже забыл подробности тогдашнего разговора, но общий ход его рассуждений Заячий Губа пересказывал поразительно верно. Рубашов изумленно поглядывал на него сквозь Пенсне. Снова прогремел глеткинский голос. Значит, Рубашов подчеркивал, что надо применить насилие против первого, я имею в виду руководителя нашей партии. Заячий Губа кивнул. И его доводы, подкрепленные обильной выпивкой, произвели на вас глубокое впечатление. Зайчик губа ответил не сразу. Помолчав, он очень тихо сказал, я почти не пил. Но его доводы произвели на меня глубочайшее впечатление. Рубашов невольно опустил голову. Страшная догадка пронзила его, словно физическая боль. Неужели несчастный юноша сделал практические выводы из его рассуждений? Неужели в этом свидетеле, безжалостно освещенной лампой вевисекторов, воплощена его рубашовская логика? Глеткин не дал ему додумать до конца свою мысль. Снова проскрежетал его голос. И после теоретической подготовки Рубашов стал понуждать вас к действиям. Зайча губа не ответил. Греткин несколько секунд ждал. Рубашов поднял голову. Свидетель беспомощно моргал, слышалось сухое потрескивание лампы. Потом раздался Гледкинский голос, даже более монотонный и бесстрастный, чем обычно. «Вы хотите, чтобы вам помогли припомнить?» Эти слова были произнесены с нарочитым равнодушием, но свидетель вздрогнул, как от удара хлыстом. Он обрезнул губы, в его глазах мерцал тупой ужас затравленного животного. И вот снова зазвучал мелодичный рассказ. «Нет!» «Он начал понуждать меня на следующее утро, когда мы встретились тет-а-тет!» -тет. Рубашов ухмыльнулся. «Несомненно, сам Гледкин перенес эту мезансцену на следующий день». Даже в его неандертальском мозгу не укладывалось, что старик Кифер стал бы спокойно слушать, как сына склоняют к убийству. Рубашов уже забыл про свою страшную догадку. Он обернулся и, помаргивая от яркого света, спросил, «Надеюсь, обвиняемый имеет право задавать вопросы свидетелю?» «Имеет», — коротко ответил Гредкин. Рубашов повернулся к юноше. Насколько я помню, проговорил он, как раз перед этой поездкой вы защитили в университете диплом. Рубашов первый раз обратился прямо к свидетелю, и лицо Кифера снова осветилось надеждой на поддержку и помощь. Он кивнул. «Значит, я помню правильно», — сказал Рубашов. «Кроме того, мне припоминается, что вы тогда собирались работать под руководством отца в Институте истории». «Это ваше намерение осуществилось?» «Да», — ответил заячий Губай, поколебавшись, добавил. «Меня уволили после ареста отца. Понятно?» — сказал Рубашов. «И вам пришлось подыскивать другую работу». Он помолчал, а потом, оглянувшись на Гледкина, закончил. «Таким образом, когда мы встретились с этим юношей, ни он, ни я не знали о характере его будущей работы и, следовательно, не могли» планировать отравление первого.